Глава восемнадцатая. Аланор. Отряд воинов быстро двигался по катакомбам, постоянно меняя направление, долго не задерживаясь на одном месте, чтобы скинуть группу преследователей. Но на очередном повороте наскочил на несколько зомби. Двое варваров, без вскриков и приказов, сразу начали рубить монстров своими топорами. Сай хотел было осторожно скинуть роски, которого тащил уже несколько часов, но помощь не потребовалась. Хальдван, разрубив очередного зомби, остановился и произнес. «Мы уже много времени пытаемся сбить врагов с нашего пути. Темрус не примет наши души, если мы потеряем еще одного вождя, а сами выживем. Мы задержим погоню, насколько сможем. Уходите!» «Хальдван, не дури. Всем вместе проще выбраться. Вы все равно не справитесь с противником». Было видно, что юноша устал тащить своего напарника, но упорно продолжал идти вперед. «Я старый воин-вождь, знаю, поможет вам наша смерть или нет. Уходите! Мы не поменяем свое решение!» «Пусть отец-дружин примет вас в свое воинство!» Зло скрипнув зубами, Сай потащил Роски дальше, больше не оглядываясь на воинов протащив полурослика на одной силе воли еще полчаса на очередном повороте сай решил хотя бы немного передохнуть прислонив Роски к стене юноша пытался восстановить дыхание и дать отдых мышцам. за последнее время ему пришлось выложиться на полную даже магически он ощущал себя пустым он вспомнил о жреце который их встретил в катакомбах хотелось кого-нибудь убить причем срочно как только группа зашла в зал с алтарем Седой мужчина в сутане с одной стороны удивился, а с другой очень обрадовался. И после того, как поздравил с прибытием, сразу же объяснил свое повышенное настроение. «Вы даже представить себе не можете, насколько вы дорогие гости для меня. Вы бы знали, какая здесь огромная конкуренция и как трудно найти жертву для алтаря моего господина. Но мне сегодня улыбнулась удача, и значит, я сделаю еще один шаг по лестнице могущества». «Ты, больной ублюдок, знаешь, куда можешь поцеловать своего господина этот дурацкий алтарь? Лучше тебе было не стоять на нашем пути!» Тарок вышел вперед, намереваясь зарубить мужика в сутане ударом секиры. «Как же сильно я люблю здоровых, наивных варваров!» «Ладно, хватит прелюдий. Вас так много, алтарь один. Раз этот здоровяк вызвался идти первым, пусть так и будет». «Где же мой наш «А, вот он!» Постоянно меняя интонацию голоса, мужчина как будто разговаривал сам с собой. То, что этот культист был больным, уж точно ни у кого не было сомнений. Если полорк закончит его мучение, это будет не самым плохим выходом. Видно, он свихнулся в катакомбах. Когда-то руку оставалось делать еще несколько шагов, Жилец неизвестного бога достал из-под сутаны свиток, на секунду закрыл глаза и быстро разорвал его, направив руки в сторону группы. Полург и все остальные так и застыли на том месте, где были. Сай пытался пошевелить хотя бы пальцем, но у него ничего не получалось. Да, свиток массового паралича обошелся мне в большую сумму денег, но это того стоит. — Главное, чтобы господин был доволен. — Ох, я же вам не представился, совсем старый стал. Меня зовут Фактат. — Я скромный служитель лорда разрушения Брейва. Жрец осторожно забрал секиру из рук Тарока и потащил полуорка на алтарь. — Как я уже говорил, вы даже представить себе не можете, какая здесь огромная конкуренция. Церковь пира культ дракона, орки. Личи, демоны и, конечно, мерзкие дроу. Всем нужны жертвы. А партия авантюристов, к сожалению, так редки в этих краях. Гадские работорговцы с Лунного моря просят слишком много за то, чтобы доставить сюда рабов. Это просто верх наглости и неуважения с их стороны. Что-то напивая себе под нос, Фактат с неожиданной легкостью закинул тело тарока на алтарь. «Еще и вонючий высший жрец Хофус, чтоб его сожрали демоны, всегда сам лично отправляет жертву на алтарь. не остаются лишь крошки с его стола. Но ничего, скоро я буду единственным жрецом Бреева в этом славном городе. Прими, мой господин, жертву от своего верного слуги!» Только что рассказывающий про свои планы жреца, резко вонзил нож в тело полуорка, разрезая внутренности после чего повторял удар один за другим. Царь смотрел на кровавое безумие, что творил жрец, и не мог отвести взгляд, его тело не подчинялось ему. От этого места исходила жуткая аура страха, боли и мучений. С каким бы удовольствием он сейчас вытащил свой меч и срубил бы твари голову от одной только мысли о месте, как ему кажется, у него начали двигаться пальцы. Тем временем фактат, уже полностью вскрывший полуорка, был недоволен и начал кричать, как бешеный. «Ах, он же не чувствовал ничего, совершенно ничего! Не было ни боли, ни страданий! Эти капли энергии никуда не годятся! Господин будет сильно недоволен!» Казалось, что жрец вырвет на себе последние волосы. Но вот его взгляд остановился на остальных членах группы. да да точно Господин простит меня, ведь остались еще другие жертвы. Безумный жрец с кровавым ножом в руке подскочил к одному из варваров и, взяв его за руку, потащил по полу к алтарю. Хофусу ничего не достанется, ведь я рассказал, где будет встреча с работорговцами культу дракона. Скоро из него сделают послушную нежить. Хе -хе -хе. как символично. Он так всегда стремился к бессмертию, и вот он его получит, только другим путем. Даже тупые служки и воины ушли в поиски новых жертв. И нам никто не помешает. Скинув труп полуорка, жрец закинул на кровавый алтарь тело варвара, усиленно думая, как снять паралич. Закрепив тело на алтаре ремнями, фактат снова начал искать что-то под своей сутаной, но не нашел и ушел в одну из комнат зала. Сай, всегда гасивший в себе... Порывы драконьего гнева сейчас, наоборот, пытался вызвать то чувство всепоглощающей ненависти, которое должно было помочь ему бороться с чарами ненавистного жреца. Жрец вернулся с несколькими зельями в руках и радостной улыбкой на лице. Задумавшись на минуту, открыл бутылку и вылил на жертву зелье, ожидая результата, который появился через некоторое время. Варвар начал пытаться вырваться из пуд, что лишь еще сильнее усилило улыбку этого маньяка. Взмах ножа, и раздались неприятные чавкающие звуки, как нож входит в мясо. Но варвар, сцепив зубы, лишь издал глухой стон. Тогда фактат начал наносить удары непрерывно, в разные точки, не забывая поливать варвара еще одним зельем, чтобы тот оставался в сознании. Когда это не сильно помогло, Жрец начал ругаться и сыпать черный порошок на раны. Только после этого воин издал дикий крик от невероятной боли. Сай смотрел, как воин терпит истязания психопата. Ярость захлестнула сознание. Дальше была только красная пелена боевого безумия. Моментально, без плетения, Четыре магических снаряда вырвались из его руки и направились во врага, пробив жреца насквозь. Видимо, прошедшие испытания усилили юношу, увеличив количество снарядов и их мощь. Рев, вырвавшийся из горла Сая, трудно было назвать человеческим. Одним рывком добравшись до жреца, он хотел срубить ему голову одним ударом, но все еще живой жрец подставлял руки. Все удары были бесполезны, меч не наносил никакого урона, даже раны от снарядов начали затягиваться. Вся сила, которую жрец получил от жертвы, шла на его регенерацию и защиту, а через некоторое время жрец схватил его меч и с огромной силой вырвал из рук. «Так-так, у нас здесь, оказывается, спрятался особый экземпляр!» «Юноша, вы меня с одной стороны очень сильно разозлили, а с другой такой глоток вина точно поднимет мою силу на следующий ранг!» Жрец с безумными глазами направился на Саха. Дракону не нужны разговоры. Все инстинкты кричали об одном — покарать обидчика. Что незамедлительно и было сделано. Рывок, трансформация руки, удар когтями из сердца безумного жреца взрывается в сжатом чешуйчатом кулаке юноши, растекаясь кровью по руке. Труп жреца так и упал с удивлением на лице. Но дракону все еще было мало. Добравшись до алтаря и увидев, что воину уже не помочь, осторожно убрав изувеченное тело, он поднял топор тарока и начал наносить мощные удары по алтарю. Через некоторое время несколько удачных ударов раскололи алтарь высвободили накопившуюся силу, часть которой потоком устремилась к Саю, вырубив сознание юноши, а другая часть разлилась в окружающее пространство, снимая все чары. Заодно подавая сигналы направления всем, кто хоть немного чувствовал магические потоки. Как только очнулись другие члены группы, варвары подхватили Сая за руки и выжидающе посмотрели на полурослика. А Роски, постояв некоторое время у тела Тарока, закрыл бывшему товарищу глаза и двинулся вперед на разведку. Позже была безумная гонка от монстров и разного рода культистов, буквально наступающих на пятки по катакомбам, Магическое ранение Роски в ловушке, которую он не смог обезвредить, и вот теперь Сай остался один с раненым вором, а сзади умирали его воины, давая дополнительные шансы в схватке за жизнь. «Сай, оставь меня. Я уже не жилец, а у тебя есть еще шансы спастись из этих катакомб. Пожалуйста, только не надо говорить эту дичь, что сможем выйти вместе. Я только торможу тебя, и тем более не заслуживаю этого». На губах вора уже начала выступать кровь. Это все неправильно. Меня учили по-другому. Умирай, но своего товарища выручай. Я не могу постоянно делать, как надо. Я останусь с тобой приму бой. Яростный взгляд юноши, казалось, мог убить врага прямо на месте. Значит, ты нужен для чего-то большего, чем просто сдохнуть в этих подвалах от нежити или на алтаре бешеных культистов. «Хватит! Ты уже не маленький! Ты вождь, который приказывает воинам идти на смерть! Перестань жевать сопли! Сай, я уже слышу звуки преследования! Беги! Я задержу их, насколько смогу! Ну уже не заставляй меня повторять!» Роски достал арбалет и снарядил свой последний взрывной болт. Наконец настал тот момент, когда он его использует. Юноша, прощаясь, положил руку на плечо Роски. За короткое время он уже мог назвать его своим другом, пусть немного циничным и со своими интересами, но в душе роский, добрый и отзывчивый полурослик. Без ноши Сай начал двигаться быстрее, каждый шаг становился увереннее, и к нему начали возвращаться силы. Видимо, короткого отдыха хватило, чтобы драконья кровь разогнала усталость а может, все тело в руне, которую он активировал в состоянии медитации. После того, как юноша оставил полурослика, он решил проверить, чем сам сможет воспользоваться, если его прижмут. В сумке была пара чистых тряпок, скудные запасы еды и воды. Никто не знал, что их поход затянется на столь длительный срок. Меч, который, как показали последние битвы, бесполезен против магов, и легкая кольчуга без рукавов завершали его снаряжение. Осталось проверить, что доступно из магии. Сай неожиданно легко вошел в состояние медитации без длительной раскачки. Картина обновилась. Теперь стал доступным второй круг с возможностью запоминания двух новых заклинаний. А первый круг порадовал пятью ячейками. А это значит, ему как можно скорее надо найти новые свитки, что существенно увеличит его магическую мощь. Список заклинаний не поменялся. «Опознание», «Волшебная стрела», «Щит» и «Понимание языка». За все битвы с последнего отдыха он применял заклинание три раза, не считая способностей. Значит, у него оставалось либо два выстрела, либо щиты и один выстрел. Все лучше, чем ничего. В пассивных способностях добавилась только драконья руна «Морозная защита», которая, видимо, давала дополнительную защиту от холода. Активные способности в виде когтей дыхания были недоступны. Похоже, он использовал за сегодня весь свой лимит. Но зато остался неиспользованный голос и новый навык с руной, который обозначал второе дыхание, которое сай тут же использовал. Готовый к любым неожиданностям, юноша начал двигать по катакомбам вперед, как сзади раздался взрыв. Сай остановился, прикрыв глаза. Значит, Роски тоже погиб. и он дал себе слово, что выживет, станет сильнее и обязательно вернется сюда, чтобы вырезать всех жрецов и культистов. Сай понимал, не имея карты, у него невелики шансы на выживание, но все же он будет биться до конца. Хотя бы ради тех, кто пожертвовал жизнью ради него. Жизнь показала, подземелье не то место, где стоит отвлекаться. Догнавшая его стая оголей сразу повернула мысли в нужную сторону, а именно, как ему выжить. Юноша бежал. Как можно быстрее. В душе надеясь, что в этой части катакомб нет ловушек. Интуиция кричала об опасности. Казалось, в спину сейчас вонзятся когти. Царь резко остановился и нанес удар мечом, тут же уклонившись от взмаха когтями самой шустрой твари. Шипение раненой твари не прибавило ему радости, так как ее товарки уже были рядом. Вбежав в неприметный коридор, он увидел комнату с открытой дверью. Понимая, что твари в любом случае его догонят, решил закрыться на некоторое время и собраться силами для последней битвы. Вбежав в комнату, Саня успел среагировать, как дверь захлопнулась, отсекая тварей. А пол пропал под ногами. И вот он уже с огромной скоростью и застывшим в горле криком летит в темноту. Так же неожиданно вся прекратилось Некая сила медленно опускала его тело, и он постепенно смог почувствовать пол под ногами. В комнате, в которой он оказался, загорелись магические светильники, разгоняя темноту и высвечивая полки с книгами и свитками. А в середине помещения появилась... Размытое изображение высокого эльфа в роскошной мантии с утонченными чертами лица. Ученик, почему ты в таком виде, где твоя форма? Я понимаю, что дополнительные занятия со мной никто не любит, и в академии гуляет множество страшилок обо мне. Но если у тебя плохая дисциплина, или ты сделал то, что разочаровало наших магистров, тебя направляют для исправления в одиночную... Комнату, где тебя ничто не будет отвлекать от познания магии. Вместе с магической проекцией величайшего мага Трулио Холодная Звезда. Казалось, что эльф со сверкающей улыбкой поднял свой подбородок на недосягаемую высоту. Юноша не сразу понял, что ему говорят не на общем, а на эльфийском. Также он не сразу понял, что именно ему говорят. Он просто безумно был рад, выжив в этой гонке со смертью. И, наконец, у него появился небольшой шанс передохнуть и понять, как отсюда выбраться. Итак, ученик, ко мне надо обращаться, магистр Терулио. А теперь ответь, какой круг ты можешь использовать и доступное количество прочтений в книге магии. Второй круг и доступно два прочтения, магистр Терулио. Знаю только несколько заклинаний первого круга. Сай решил ответить этому изображению. Лучше быть вежливым. Тем более это ему ничего не стоит. Что? Ко мне стали спускать бездарей. До чего докатился боевой магистр? Если так будет продолжаться, то лучше пусть уничтожат мою проекцию и не поддерживают энергию в кристалле. Скажи мне, юноша, что произошло и как ты попал сюда? Боевые маги — элита нашей империи. Тут не может быть слабаков. И что самое удивительное, кристалл последний раз включался многие сотни лет назад. Голос эльфа начал затихать, погружаясь в раздумья. Магистр, я многого не знаю, но, как сказал жрец, который хотел пустить меня под нож, мы попали в руины города Аланор. К сожалению, у меня плохо с географией, но до этого я был на варварском севере за горами. А неизвестный телепорт перенёс меня и моих спутников в этот город, наполненный нежитью и жрецами кровавых богов. После всех испытаний, свалившихся на нас, я единственный, кто выжил. Пытаясь скрыться от стаи гулей в удачно подвернувшейся комнате, я вбежал в неё, после чего резко закрылась дверь, недолгое падение, и вот я оказался перед вами». «Что же, это всё очень сильно похоже на правду. Но ты совсем не похож на ученика Академии». А ведь только они могут попасть ко мне. Ты бы знал, какими прекрасными были дни в Академии в мое время. Поиск нового и неизведанного, жажда магии в наших глазах. Мы были готовы перевернуть весь мир. Улыбка, появившаяся на лице магистра, задержалась лишь на миг. Но мы отвлеклись. К сожалению, я не могу выпустить тебя отсюда, всё дело в том, что это должен сделать ты сам. Мне недоступны магические проявления. А значит, ты должен достичь четвёртого круга магии, и только после этого будешь свободен. Хорошая новость в том, что здесь есть где спать. Наличие сменной одежды и достаточно свитков материализации воды и еды. Так что ты не умрёшь в первое время с голода, пока не выучишь эти заклинания. А какие плохие новости, магистр? Сай уже понял, что он встрял по-крупному. «Плохая новость в том, что мне придется отправлять тебя во внешние планы для того, чтобы через испытания ты увеличил свою мощь и способность к новым кругам магии. К сожалению, там ты можешь умереть. Все-таки мы готовили боевых магов, а среди них смертность всегда высокая. Но зато у тебя будет огромная коллекция свитков и помощь в теоретической магии от величайшего мага Аланора.